524. Правильно, ритмическое повторение имени учителя силу имеет прямо пропорциональную числу повторенных раз и силе сосредоточения на его носителе. Как удары колокола в пространстве звучит произносимое имя, создавая волны воздействия. Эти волны приводят в гармоническое состояние всю окружающую среду и передают вибрации на расстояние, далекие к фокусу устремления, прорывая канал в пространстве. Так укрепляет сеть света. Но и провод одиночный тоже крепнет соответственно. Но почему нити связи и сеть света ограничивать одной Землею, когда весь космос перед нами? Дальние миры упомянуты в учении не напрасно. Из сферы Земли сознание должно выйти, И дальние миры даются как фокусы далекого устремления. Во главе каждого стоит иерарх-водитель. Так связь с иерархией расширяется, принося волны дальних воздействий. Лучи дальних светил есть конкретные лучи логосов огненных. К ним устремляться и их воспринимать можно также сознательно, как воспринимаются лучи владыки или лучи иерархии в семи. Не надо забывать, что каждый владык имеет своего иерарха. И кто знает, На какой дальней звезде пребывает владык владыки? Беспредельная и бездонна мощь иерархии, ибо лестница Иакова уходит в небеса и беспредельность. Если владыка Будда отрицал свое всемогущество и свое всезнание, то он, конечно, был прав. Но можно себе представить, какова же все-таки разница между его знанием и невежеством двуногих обитателей вашей планеты? Не вашей он был планеты, но дальний И какова же эта разница между его знанием и знанием и могуществом его владыки? Волею логосов, духов высоких бывших, тоже когда-то людьми приведена в движение наша Солнечная система. Воля движет мирами. Какова же она? Можно ли представить ее мощь и сравнить ее с волей землянина? Так беспредельность иерархии будет основой понимания. И эта беспредельная могучая сила открыта достижению человека. Формула «Не я, но Отец, пребывающий во мне, Он творит, показывает источник и причину всякого могущества. И если человек сам по себе ничто, то он становится всем при слиянии с иерархией. Провод одиночный связывает сознание с избранным учителем. Провод пространственный может соединить с фокусами космических сил. И дальние миры даются как объекты устремления для того, чтобы соедини дух с иерархией пространства. Формула гласит «Я и Отец. Нить связи получу единосущному» устремляет сознание в космические просторы, указывая на царствие Божие внутри, то есть на сердце, как средоточие и средство связи, и выдвигая мерки огненные, когда расстояние уже не существует. Пространство полно лучами от центров иерархических, исходящих и связанных между собой уже не планетной, но космической сетью света. Эти лучи можно черпать сознательно, устремляя сознание к избранному светилу. Светило воздействует и без устремления к ним, и не только воздействует, но и определяют и регулируют планетную жизнь до такой степени и глубины, что ум человеческий все еще не в состоянии охватить и понять этого мощного влияния. Но когда приемники человеческого аппарата сознательно открываются для приятия дальних лучей, то сила влияния их удестеряется, ибо гармоническое усвоение или ассимиляция лучей дальних будет мощно питать микрокосм человеческий Центры восприятия пространственных звездных лучей или энергии, имеются в каждом организме. Но они спят, даже как спят и носители их, бессмысленно суетясь по поверхности коры. Но центры — колодцы лучей. Центры пробужденные собирают в себе и накопляют мощь пространственных огней. И кооперации с дальними мирами, фокусами космического могущества и силы становится яркой и чудесной действительностью. Нет предела возможности накоплять мощь огненную. Весь космос готов созвучать в гармонии с носителем камня, посылая ему свои лучи благословения и кристаллизуя в нем драгоценные камни кристаллов огненных энергий. Пламенная пентаграмма становится космично открытой, втягивая в себя и кристаллизуя в себе пространственную мощь. Непередаваемые возможности открываются перед человеческим духом превосходя всякое его представление о них по тусклым мерам земным и приступая все границы обычного воображения. Сокровище Царствия Божие или сокровище пространственное или космический, заключается в лучах огненных лотосов, имеющих свойство собираться, накапливаться и кристаллизоваться в виде сгустков высшей светящейся материи в центрах микрокосма человеческого. Накопление и рост кристаллов мощи пространственных лучей делают из человека Бога. Слова Спасителя «Вы, Боги» — некрасивая метафора, но глубочайшая, сокровенная, чудесная, достижимая действительность. Дальние миры, питающие нас лучами своими, — неотрицаемый факт. Кто осмелится отрицать значение Солнца в жизни планеты и человека, надо сделать еще шаг и признать и другие пространственные центры, изучая, исследуя и наблюдая их мощное воздействие на все живое. Надо связать воедино астрономию, астрологию, астрофизику, астрохимию, астромагнетизм и слить все это в едином великом учении о свете.